Глава девятая. «Следующий день показывает, что то, что я раньше называла жизнью и своей реальностью, на самом деле было иллюзией». Аля Федотова, отличница, красотка, правильная, иногда даже вежливая, веселая девушка, в жизни никогда никому не перешедшая дорогу, никогда ни о ком не сказавшая ни одного плохого слова, не может рассчитывать на хорошие отношения только потому, что она вот такая, хорошая. Нет, меня не хейтили, не устраивали жестоких розыгрышей, как некоторым моим однокурсницам, когда мы только на первом курсе учились, или моим одноклассницам в школе, если они слишком уж отличались. Меня просто не замечали, игнорировали. Это было настолько странно, что я сначала даже не поняла, что происходит, не ожидала ничего подобного. И не сразу связала все ниточки воедино. Я, по своей наивности, не иначе искренне считала, что то, что я рассталась с Олегом, наше с ним личное дело и никого не касается. Естественно, понимала, что будут шепотки, разговоры, возможно, косые взгляды или наоборот довольные. Все же Олег привлекательная кандидатура на роль парня. И то, что я практически два с половиной года владела им безраздельно, многих бесило. Но вот честно, не думала, что настолько. На следующий день после происшествия в буфете я прихожу в универ, сажусь, как обычно, на второй ряд в аудитории и не сразу понимаю, что рядом со мной пустое пространство, словно я прокаженная, которую нельзя касаться. На следующей паре, в другой аудитории, Это повторяется. И еще, и еще. В раздевалке, когда мы собираемся на физкультуру, рядом со мной на лавку никто не садится. Я удивляюсь. Потом на удачу несколько раз обращаюсь к однокурсницам. Со мной разговаривают либо сквозь зубы, либо вообще смотрят, как на пустое место. И это неожиданно обижает, задевает. Я не привыкла к такому. Я привыкла, наоборот, быть в центре внимания. Не как главная звезда, естественно, но как элита. Я себя считала элитой. Просто по поводу рождения. Потому что мои родители были обеспечены. Потому что я принцесса, и у меня есть принц. Я даже не подозревала, что может быть по-другому. Маринка в соцсети, которой теперь красуется 150 совместных фото с Олегом, подписанных очень двусмысленно и сладко, за лайком залитых сиропными комментариями, весь день в центре внимания. Она сидит на переменах королевой, в окружении благодарных поклонниц и громко, нарочито, лениво рассуждает, как некоторые тупо пытаются вернуть расположение парня. И как не стыдно так унижаться, и вообще. у Олежки!» — это она так Олега называет. «Я каждый раз не могу сдержать усмешки» зная, как его бесит это сокращение имени. «Так вот», — говорит она, небрежно откинув выбеленную прядь с лица, «у Олежки есть место за столом, его друзья. Ну, вы знаете же, его друзья хотят видеть рядом с собой исключительно классных девочек, а не всяких отстойных куриц. При этой фразе мне отправляются многозначительные взгляды, а почтительное окружение хором поддакивает. Ахает, согласна, и наперебой предлагает Олежику и его друзьям свои услуги эскорта через Марину. Все это выглядит настолько мерзко, что я невольно радуюсь, что никто из них со мной не общается. И вообще, такая пошлость? Я вот никогда. В голову тут же приходят непрошенные воспоминания, как мои однокурсницы окружали меня на переменах, разговаривали, словно невзначай, выведывая о планах на выходные. Причем не столько моих, сколько Олега и его приятелей. И я, не видя подвоха, говорила, если было что сказать. Интересно, я в эти моменты выглядела так же, как Маринка сейчас? Если да, то... Ой. То, наверное, все заслужено мне. Короче говоря, я рефлексую, переживаю и расстраиваюсь. И самое главное, что и поделиться-то не с кем переживанием. Так уж получилось, что подруг более-менее близкий, кроме Марины, у меня не завелось. В школе были, но потом мы разошлись по разным вузам. Я на первом же курсе наступила в дерьмо по имени Олег и не могла никому больше уделять время. Маринка оставалась так долго рядом, потому что сама очень сильно проявляла инициативу. Как я теперь понимаю, навязываясь, звоня, бесконечно забрасывая меня мемами и всякими фоточками, приглашая куда-либо, обращаясь с моей мамой и пытаясь флиртовать с моими неженатыми симпатичными братьями. Боже, я для нее, наверное, была гребанным джекпотом. Ну, по крайней мере, весь первый курс. На втором стало понятно, что я нацелена на учебу у своего парня. Ее намеков насчет сводничества с Мишкой или Вовкой упорно не понимаю. А я реально не понимала, дурочка наивная. Тусить не люблю, да и некогда. Марина все время оставалась рядом. Непонятно, вернее, теперь-то уж понятно почему. Ждала свой шанс. И вот дождалась. И теперь с огромным удовольствием в силу мне за бесцельные годы ожидания. Когда приходилось, как сейчас моим однокурсницам, Заглядывать мне в рот и ласково поддакивать. От прояснения картины резко подкатывает тошнота. Смотреть на окружающий мир становится совсем тяжко. И я, не выдержав, вызваниваю Мишку и прошу, чтобы забрал. Брат как раз едет с вызова с коллегами, веселыми парнями из убойного отдела, очень заинтересовавшимися мной. А потому Мишка не имеет возможности провести допрос по всем правилам из всех сил, отгавкиваясь от зубоскалов и угрожая, что всем оторвет ноги по самой гландой. Это звучит так забавно, что я невольно улыбаюсь и чуть-чуть отвлекаюсь от своих проблем. Дома, отговорившись от взволнованной мамы головной болью и внезапно начавшимися месячными, закрываюсь у себя и... Вот тут накрывает по полной. Бросаюсь на кровать, словно девочка-подросток дурацкой до рамки, и плачу. Молодушно и глупо, жалея себя, искренне не понимая, за что мне это все? Разве я кому-то навредила? Разве я хоть раз была с кем-то груба? Почему все так радостно поддерживали Марину? Почему даже самые заучные заучки подчинились стадному инстинкту травли слабого отличающегося от них? Как мне теперь жить с этим? Тренькает сообщением телефон. Я смотрю на абонента. Прикусываю губу, вытирая слезы со щек. Олег